Глава 10. Решение. Когда Флёр ушла, Джон уставился на Австрику. Она была худая и смоглая, на её лице застыло сокрушённое выражение женщины, растерявшей одно за другим все маленькие блага, которыми наделила её когда-то жизнь. "Так не выпить чаю", сказала она.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 Он так странно смотрит иногда на мисс Форсайт. Я ему рассказала всю мою историю. Он такой симпатиш. Ваша мать, она тоже милая и добрая. Да, очень. Он имеет её фотографию на своём туалет. Очень красивая. Джон проглотил свой чай. Эта женщина с сокрушённым лицом и укоризненными речами.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 Всю дорогу до вокзала он заглядывал в лицо каждому прохожему, как заглядывают влюблённые, надеясь без надежды. У Ординге он отправил вещи багажом с поездом местного сообщения, а сам пустился горной дорогой Уонстон, стараясь заглушить ходьбой ноющую боль нерешимости. Быстро шагая, он упивался прелестью зелёных косогоров, время от времени останавливался, чтобы растянуться на траве, Подивиться совершенству шиповника, послушать жаворонка. Но это только оттягивало войну между внутренними побуждениями, влечением к флёр и ненавистью к абману. Подходя к меловой яме под вонзданом, он был так же далёк от решения, как и в начале пути. В способности отчётливо видеть обе стороны вопроса заключались одновременно и сила и слабость Джона. Он вошёл в дом с первым ударом гонга, звавшего обедать. Вещи его уже прибыли. Он наспех принял ванну и сошёл в столовую, где застал Холли в одиночестве. Вэл уехал в город и обещал вернуться последним поездом. С тех пор, как Вэл посоветовал ему расспросить сестру о причине ссоры между обеими семьями, так много случилось нового. Сообщение Флёр в Грин-парке, поездка в Робин-Хилл, сегодняшнее свидание, что казалось и спрашивать больше не о чем. Джон говорил об Испании, о солнечном ударе, о лошадях в Элла, о здоровье отца. Холли удивила его замечанием, что по её мнению, отец очень нездоров. Она два раза ездила к нему в Робин-Хилл на воскресенье. У него был страшно усталый вид.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 Она Джоната двинул тарелку с десертом, встала и подошёл к окну. Халли тоже встала и обняла его. Джон, не сердись, дорогой. Мы не можем видеть людей в одинаковом свете, не правда ли? Знаешь, мне думается, у каждого из нас бывает лишь по одному или по два близких человека, которые видят, что в нас есть самого лучшего и помогают этому выявиться. Для тебя я думаю, такой человек твоя мать. Я видела раз, как она читала твоё письмо. Чудесное у неё было лицо. Я не встречала женщины красивей. Время, как будто и не коснулось её. Лицо Джонас мягчелось, потом опять стало замкнутым. Все, все против него и флёр. И всё подтверждает её призыв. «Обеспечь меня за собой, женись на мне, Джон!» Здесь, где он провел с ней упоительную неделю, здесь влечение к ней и боль в его сердце возрастали с каждой минутой ее отсутствия. Нет ее, чтобы сделать волшебными комнату и сад и самый воздух. Как жить здесь, не видя ее? И он окончательно замкнулся в себе и рано ушел спать у себя в комнате он мог хотя бы остаться с воспоминанием о флёр в её виноградном наряде. Он слышал, как приехал вал, как разгружали форт, и опять воцарилась тишина летней ночи. Только доносились издалека блеяние овец да крик ночной птицы. Джон высунулся в окно. Холодный полумесяц, тёплый воздух, холмы словно в серебре мотыльки, журчание ручья, ползучие розы. Боже, как пусто всё без неё. В Библии сказано: оставь отца своего и мать свою и прилепись к Флёр. Собраться с духом, прийти и сказать им: они не могут помешать ему жениться на Флёр. Не захотят мешать, когда узнают, как он её любит. Да. Он скажет им смело и открыто. Флёр не права. Птица смолкла. Овцы затихли. Во мраке слышалось только журчание ручья. И Джон Усноу в своей постели, освобождённый от худшего из жизненных зол нерешимости.